Часть первая. Соло вдвоем. Понедельник, 4 сентября 1978 года. Дворец спорта «Динамо». Вторая половина дня. Тренера звали Василий Петрович. Между собой это именовали его Васич. Долговязый, под жарой, как большинство спортсменов-фехтовальщиков – Ближе к концу занятий, когда подходило время учебных боёв, все ждали этого с первых минут тренировки и гадали, кому из них выпадет удача. Васич сначала наблюдал за схватками, а потом в какой-то момент отодвигал одного из участников в сторону, брал эспатрон, надевал маску и начиналось Он был практически неуязвим и лишь изредка нарочно придерживал клинок на отбое, чтобы правильный удар оппонента мог достичь цели. А уж если кому-то удавалось его зацепить, это было событие, которое долго потом обсуждали и в раздевалке, и в вестибюле возле автоматов с газировкой, и по дороге к метро. Но случалось это нечасто, и, как правило, с этими и теми же. Ну, понятно. Васич встаёт на дорожку только с самыми перспективными, с остальными же ограничивается советами и комментариями, порой весьма езвительными, как, например, с Женькой Абашиным, не входившим не то, что в пятёрку лучших в группе, а наоборот, уверенно прописавшимся в конце списка. Ну не его это, не его, как выяснилось. А ведь так хотелось Женька даже уговорил записаться в секцию своего одноклассника Дриннова, не склад давай Серёжку Остахова. Аста было там в самом начале прошлого учебного года, и с тех пор друзья два раза в неделю посещали занятия в спортивном комплексе у метро Динамо, который от их родного речного вокзала в каких-то пяти остановках. Как раз сейчас Аст на дорожке с худым, дринаногим и дрин на руким настоящий фехтовальщик Гариком. Оба будто связанные верёвочками перемещаются туда-сюда по нарисованной на полу дорожке и обмениваются заученными ударами. Батман из третьей позиции, удар в маску, отбой в маску, отбой в пятёрку, ответ в открывшийся бок. Аст только этого и ждал. А кто бы на его месте не ждал? Поспешно пятится, и кончик клинка едва не задевает край, свисающий до колен защитной куртки, старой и замызганной. Повеселевший Гарик делает шаг вперед и снова старательно выполняет Батман, готовя новую атаку, точную копию предыдущей. Что ж, все правильно, так учили. Но как же хочется выйти самому на дорожку, позвенеть весёлыми, пружинно-гибкими клинками, и пусть заранее ясен исход, пусть он заведомо не удостоится ничего, кроме скептической усмешки у Васича, зато в руках будет рукоять сабли, а впереди в мелкой сетке маски неопостылеший манекен, а реальный, живой противник. Свисток. Бойцы замерли, вскинув оружие в финальном салюте. Так тоже учили. «Не дурно, Астахов, Голиков!» «Сережа, быстрее наноси удар после Батмана. Противник успевает среагировать. Отрабатывай. Садитесь пока». Васич задумчиво оглядел скамейку, на которой дожидались в своей очереди остальные. «Теперь Дашьян и... пожалуй, Абашин». Женька в первый момент не поверил своему счастью, а поверив, вскочил, зацепив ступнёй за ножку длинной гимнастической скамьи. "Ну-ну, полегче, а то ноги тут переломаешь", пробурчал Васич. "На дорожку приветствие к бою. А башен тебя это что не касается?" Женька поспешно опустил маску, и Васич не успел разглядеть, как счастливая улыбка вдруг в самый последний момент Когда лицо мальчика, уже скрывалось за мятой проволочной сеткой, вдруг сменилось гримасой недоумения. Бам! Хлёсткий удар сверху по голове, звонко, обидно, но совершенно нечувствительно. Свисток за спиной и недовольный молодой голос: "Стоп! Абашин, не спи, замёрзнешь". "Абашин это я". Абашин Евгений Борисович, 1963 года рождения, образование высшее, Москвич, самозанятый. А это что за проволочная хрень у меня перед носом? Разошлись в позицию, начали опять свисток, короткий, требовательный. Ноги мои сами собой без малейшего моего участия. Делают несколько шагов назад, задняя левая цепляет за что-то, я с грохотом лечу на пол. Коричневый, покрытый масляной краской пол, на котором проведены две широкие белые линии, ограничивающие длину шага три в ширину полосу. Снова свисток, невнятное ругательство, никаких матов, что характерно. Да чтоб тебя, Абашин! «Что ты тут растопырился по крабе? А ну, вставай и маску надень! Еще одна такая выходка, и ты отправишься на скамейку!» «Маска?» «Точно, фехтовальная маска, облезлая, обмятая, со стеганым горжетом из грубого светло-бурого брезента. И мои руки, подхватившие с пола этот аксессуар, подростковые, почти без волос и привычных шрамов. Я что, сплю?» В позицию авангард. Противник пацан лет 15, точнее не определить, его лицо как и моё скрыто фехтовальной маской. Стоит в заученной стойке, самля в четвёртой позиции, всё как в учебнике. Рука согнутая в локте, поднята вперёд, кисть на высоте пояса, кончик клинка в линии левого глаза, лезвие направлено влево вперёд. Балцы мои явственно ощущают рукоять сабли сквозь тонкую кожу перчаток, но шевельнуть ими я не могу. Не могу и всё. Могу только бессильно наблюдать, как парнишка напротив делает шаг вперёд, кистевым батманом отбрасыт в сторону мой клинокки. Вот уж хрен тебе. Клинок послушно отлетает, но не в бок, как рассчитывал противник, готовый академически правильный удар сверху по маске а под дуге вниз. Поворот на левом отставленном назад носке. Передняя правая нога уходит в выпаде влево-вперед, далеко за белую ограничительную черту. Кисть переворачивается, взлетает вверх на прямом локте и вжик! Клинок прочерчивает победную линию от колена визави по криво свисающей стеганке через грудь, звякает по подбородку маски и улетает вверх. «Туша!» Многие тем временем сами выполняют следующее: па. Левая короткий шаг назад с поворотом, окончательно вынося меня за пределы дорожки, изгибается в полуприседе. Корпус пижонский отклонён назад, правая нога выставлена вперёд в почти танцевальной позиции, выпрямлена в колене, носок её 2 касается пола. Собля вытянутая в струнку на уровне лица руки, клинок повёрнут плашмя и смотрит Спрятанный за сеткой глаза противника, левая рука покинула положенное ей место на поясе и прикрывает грудь, согнута в локте, словно не чёрная мотоциклетная крага на ней, а толстенная дуэльная перчатка, которую и кирасирским полошём не прорубишь, не то что тростинкой из подродом. Привет вам, маэстро Лаба. последнюю знаменитую династии тулузских фехтмейстеров знаем ваш трактат читали ценим пользуемся свисток длинный вкручивающийся с оборезом в барабанные перепонки стоп разошлись абашин немедленно вернись на дорожку и гораздо тише это что сейчас было а Какой ещё Аба? Шведский ансамбль, который Мани-мани-мани и Мамма Миа, но тогда причём тут тусклый эффект мейстер? Что вообще за бред? Многие внезапно сделались ватными и Женька опустился на пол. Не хвоталось ещё свалиться самым глупейшим образом. Маску он стянул и положил рядом. Лоб весь в капельках пота. Руки трясутся, голова идёт кругом. Сейчас Васяч меня убьёт, а потом выгонит из секции. Но за что? Это не я. Ноги и руки вдруг начали действовать сами по себе, а я даже понять не успел, что они вытворяют. "Тебе плохо, парень?" в голосе тренера сквозила самая настоящая тревога. "Может, к врачу?" Женька встал, пошатнулся, поднял маску. с подрон он зажал под мышкой Нет, спасибо, Ва Василий Петрович. Голова закружилась, душно, наверное, сейчас пройдёт. Тренер шумно втянул носом в воздух. Да, что-то надышали мы тут. Астахов, скомандовал он, ну-ка живо открой окно, то дальнее. Долговязый Аст по тушным метнулся в угол зала и заскреплёл там оконной рамой. А ты обошёл Васич ненадолго задумался. Ступай-ка ты, пожалуй, домой, или тебя лучше проводить? Вы со Стаховым вроде рядом живёте, верно? Женька кивнул головой. Да, в соседних домах. Ничего, Серёга Петрович, я сам. Посижу только немного в раздевалке и пойду. Ну, как хочешь, неуверенно протянул тренер и добавил уже с воспитательными нотками в голосе: А к твоему фокусу мы вернёмся в следующий раз. В кинопет смотрел, что ли? Женька ещё раз кивнул, поставил espadronov в стойку и направился к выходу из зала, на ходу нащупывая за спиной тесёмки. А действительно, что это было? Сентябрьский денёк чудесен. Женька шагал к метро через оживлёнкий сквер, разбитый перед стадионом Динамо, и едва сдерживался, чтобы не пуститься в припрыжку. Несолидно, всё же восьмой класс, ни сопляк какой-нибудь мелкий. Солнце весело подмигило из луж, оставшихся после утреннего дождика. Листва, ещё не знавшая, что лето уже 3 дня как закончилось, шелестела над головой, и лакированные листочки лип отбрасывали по сторонам едва уловимые солнечные зайчки. Голуби здоровенные, жирные, совершенно ничего не боящиеся, Постысь на Олег-сквере деловито разгоняя наглых воробьёв, приндирующих на свою долю исклёванной до дыр горбушки, благодать да и только. Радостную картину слегка омрачало происшествие на тренировке. С одной стороны, обошлось без вылачки от Васича, причём вылачки заслуженной, ещё бы сошёл с дорожки финт какой-то отколол, а с другой В чём, собственно, было дело? Он помнил, в какой момент случилось помутнение. Это когда он поднялся после падения, а Димон, его партнёр по тому бою, изготовился атаковать. И вот тут-то руки и ноги словно зажили какой-то своей, отдельной от него жизнью. И ладно бы всё это осталось позади. Так ведь нет. Несколько раз уже на улице он ловил себя на мелких странностях. то ноги несли совсем не туда, куда он собирался идти, то руки вдруг сами по себе пытались открыть свисающую с плеча школьную сумку, большую плоскую из синего кожзама с белыми жигулями и надписью «Аутоэкспорт». Последний писк школьной моды, между прочим, пол лета у родителей выцыганивал. «Бабай, погоди!» Бабай – это школьное прозвище. В третьем классе его звали Абаш, попросту без затеи урезав фамилию. Классу к пятому оно как-то само собой превратилось в Абай, ну а дальнейшая трансформация была уже неизбежна. Женька обернулся, размахивая сумкой, перескакивая через лужи, его догонял Аст. «Васич велел тебя всё-таки проводить», – сообщил он, переведя после недолгого забега дух. Как ты ушёл, он постоял, подумал, а потом меня и отправил, говорит: "Мало ли что случится, друг, у там будешь переходить, и ещё что?" Женьке хотелось улыбнуться, радостно во всю физиономию. Как же здорово, что друг, и вдруг он взял и догнал его. Честно говоря, Серёгина общество это как раз то, что сейчас нужно. Нет, рассказывать о своих мелких странностях ему, может и не стоит, но «Все равно здорово ведь!» «А классно ты его!» «Прав Васич, действительно, как в кино!» Продолжал восторгаться Аст. «Бамс! И готово!» «Димон даже защиту взять не попытался!» «А ты постоял, постоял, да и хлопнулся на задницу!» «Я прям обалдел!» «Что с тобой случилось, а?» «Может, правда, духота?» «А?» – рассеянно отозвался Женька. «Наверное, помутнение какое-то нашло». Он помолчал и вдруг решился. Понимаешь, оно и сейчас продолжается, правда, слабее. Я на секунду как бы теряю власть над собой, то есть над своим телом, руками и ногами. Да ну, Серёга аж встопорщился от тупопытства. А дальше что? А дальше проходит «Это тебя контузило», – с глубокомысленным видом заявил он. «Я читал, такое на войне бывало, когда снаряд рядом взрывался или по каске бойцу прилетало чем-нибудь. Может, это тебе Гарик так с саблей заехал?» «Не, вряд ли», – Женька помотал головой. «Он не сильно бил, да и сам клинок легонький. Какая от него контузия!» И замок чуть не прикусил язык, потому что шея опять зажелала своей жизнью, развернув голову вслед двум ничем не примечательным девицам, спешащим куда-то по своим делам, и громко на ходу бегущим. И чего ему спрашивать с эти девицы, уже совсем взрослые, лет по 20, наверное. Совсем молоденькие, не больше двадцати девчонки, во остроносах, в шпильках, в складчатых недостойных до клен юбках и пёстрых блузках с атластными воротничками, легкомысленно растянутых на две-три пуговки, бог ты мой. А ведь я совсем забыл, что носили в конце 70-х. Вот и парни все как один в расклешённых джинсах и рубашках-батниках. Неужели и нам не сейчас такие? Нет, вроде обычная школьная форма, синие брюки и пиджак, белая рубашка на шее. Угадайте, что? Правильно, галстук, пионерский, тот самый, у которого три конца. Пионерия, комсомол, партия. Или как там, один из кончиков истрепан. Точно, была у меня дурная манера грызть его в минуты задумчивости, в точности как некий недоброй памяти грузин. Ладно, бог с ними, галстуками и девицами. Хотя последние вполне себе ничего, да и мода на мини-юбки заслуживает всяческого одобрения. Итак, я попал, и в этом нет ни малейших сомнений. Тело подростка вокруг Москва конца 70-х. Сколько мне сейчас лет? 15-14. Скорее всего 14. Пионерский галстук отчётливо указывает на восьмой класс, да и фиктование я к девятому уже бросил. Грызёт, правда, уголок сознания Эдеки червечок, и не даром надо сказать, грызёт. Если верить неоднократно прочитанным авторам, попадание соказавшися в Сибирь бёнки должен чувствовать себя как рыба в воде. Ну, разве что случится некий кратковременный стартовый шок, так как придётся слегка поучиться владеть юным телом, вживаясь заново в давно и прочно забытую действительность. А тут сижу как в клетке, вернее, в невидином 3D кинотеатре, когда действительность вокруг и объёмная, и даже насыщенна всеми положенными запахами и тактильными ощущениями, только вот повлиять на происходящее я не могу. от слово никак, значит шизофрения, хотелось бы верить, что нет. Хотя если вдуматься, разве оказаться в шкуре попаданца лучше, от шизы хоть вылечить могут, в теории. Вот чёрт, я обдумать толком ничего не выходит, непослушные ноги несут вперёд, а голова опять-таки помимо моей воли крутится по сторонам. В уши, в ноздри, в глаза непрерывным потоком вливаются ощущения, впечатления, давно забытые, радостные, наполняющие общее наше тело миллионами щекочущих пузырьков. А ведь если по-хорошему, сейчас самое время присесть вон на ту, скажем, скамеечку, прикрыть глаза и не торопясь спокойно обдумать создавшуюся ситуацию, а потом Осторожно разлепить веки, исподвали надеясь, что это всё был сон и вокруг будет снова. И этого только не хватало. Оказывается, я никак не могу уловить воспоминания предшествующие переносу или как ещё обозвать процесс прекращения существования в прежнем теле и осознания себя вот в этом, когда, откуда, что делал в этот момент? всё скрыто в каком-то тумане мелькают правда какие-то обрывки ну их ещё собирать и собирать словно огромный пазл а может дело во билии внешних раздражителей и стоит только мне или ему нет так точно крыша скоро поедет хоть чуть-чуть успокоиться и мысли снова обретут привычное плавное течение Так, ладно, с этим потом. А пока попробуем найти в новом положении хоть что-то хорошее. Как там старый, слышен ещё в студенческой молодости песенки. Я прожил горестную жизнь, и понял я вчера, что как судьба не повернись, нет худо без добра. И если я сорвусь в каньон, не ловкий, как арбуз. Стоп, стоп. А вот это уж точно шиза. распевать песню неизвестность сочинённую уже или нет, когда сам по сути в полной ну вы поняли, хотя а что ещё остаётся? Попадать так с музыкой. Итак, некое преимущество перед книжными попаданцами у меня, пожалуй, имеется. можно не тыкаться во все углы как слепой ище, но ко неторопливо ничего не предпринимая наблюдать, постепенно восстанавливая в памяти необходимые детали, свыккаться о владевать чем? Хороший вопрос, особенно с учётом того, что я сейчас даже рукой пошевелить не очень-то могу. А если бы и мог, надо ещё не напугать себя подростка. Он ведь действительно может решить, что чем-то серьёзно болен. и пожалуется взрослым, маме. Прости, прощай, тогда нормальная жизнь. Здравствуйте, врач-невропатолог, а то и кто похуже. Нет уж, с экспериментами по перехвату управления надо быть очень-очень осторожным. Утро-вечеру мудренее. Это про меня. Какой ещё вечер? Женька тряхнул головой. Тренировка началась, как обычно, в 17 ровно. Ушел он спустя примерно час. На круглом циферблате часов, что закреплены на столбе возле вестибюля метро «Динамо», стрелки показывают в 18 часов 23 минуты. Темнеет в первых числах сентября поздно. Жизнь прекрасна. Девицы скрылись за поворотом аллеи, Аст шагает рядом, то глубокомысленно рассуждая о контузии, то вдруг перескакивая на виденные в кино фехтовальные приемы. Недавно мы ходили в Лизион на Скоромуша, и он до сих пор под впечатлением. «Может тебя под локоть поддержать?» – закончил очередную фразу Аст. «А то еще свалишься прямо на эскалаторе». Они и правда подходили к метро. К низкому, окружённому колоннадой вестибюлю станции Динамо ведёт широкая лестница из десятка ступеней. Вверху чуть в стороне белый с тёмно-синими буквами киоск. Нет, не надо, помотал головой Женька. Я что, девчонка? Сам дойду. Давай лучше по Пломбиру. У меня осталось ещё копеек 30, мама дала. Пятачок только на метро оставить. Аст порылся в кармане. У меня тоже есть. Вот 2 гривенника и двушка, и на проезд хватит и на два стаканчика с розочкой. Стаканчик сливочного пломбира с розочкой это нечто. Мне досталась розовая. Помнится, были ещё зеленоватые и жёлтые. Честные на сливочном масле, а не на маргарине, как становят делать уже потом в перестроечные годы. А дальше розочки и вовсе пропадут, чтобы вернуться уже в конце нулевых, но вы совсем не с тем вкусом. А может, дело в том, что я сам к тому времени успел состариться?